Мысль, которую Изабелла гнала до сих пор от себя, как дикую и нелепую, овладела ею теперь с удвоенной силой. Женский ум всегда найдет способы действовать, и Изабелла распорядилась так ловко, что прежде чем войска выступили в поход, Квентин Дорвард получил обратно письмо графини Амелины с отмеченным тремя крестами под скриптумом и следующей припиской — Тот, кто не испугался герба Денуа, когда он украшал своего доблестного владельца, не отступит перед ним, увидев его на груди тирана и убийцы». Тысячи раз молодой шотландец осыпал поцелуями и прижимал к груди драгоценные строки, указывавшие ему путь к счастью и славе, открывавшие ему тайну, неизвестную никому, кроме него одного, и дававшие ему возможность узнать того, чья смерть, и только она одна могла дать жизнь его надеждам. Разумеется, он принял благоразумное решение скрыть от всех эту драгоценную тайну в своей груди но он считал необходимым поступить совершенно иначе с сообщением Хайроддина о предполагаемой вылазке Деламарка, ибо если бы против нее не были вовремя приняты меры, она могла бы погубить всю осаждающую армию. Так трудно было войску в те времена, когда война велась еще очень беспорядочно, оправиться от неожиданного ночного нападения. Итак, поразмыслив хорошенько, Квентин решил передать это известие не иначе как лично и непременно обоим государям вместе. Быть может, он понимал, как опасно было бы выдать тайну одному Людовику, для шаткой совести которого она могла бы представить слишком сильный соблазн и побудить его помочь осуществлению предательского замысла вместо того, чтобы его предотвратить. Но, как бы то ни было... Квентин решил сообщить свою тайну обоим государям и для этого выждать первого случая, когда они будут вместе, что могло произойти не особенно скоро, так как ни тот, ни другой не находили большого удовольствия в стеснявшем их обществе друг друга. Между тем войска продолжали двигаться вперед и вскоре вступили в Льежский округ. Здесь бургундская армия, или, по крайней мере, та ее часть, которая состояла из беспорядочных отрядов, получивших от населения кличку головорезов, доказала своим обращением с жителями, действуя под предлогом мести за смерть епископа, что она вполне заслужила свое славное прозвище. Такое поведение сильно повредило делу Карла. Мирные жители, которые, вероятно, не стали бы вмешиваться в эту войну, принуждены были взяться за оружие ради собственного спасения. Они сильно затрудняли движение армии, нападая на отдельные отряды, и, наконец, отступая перед ее главными силами, достигли Льежа и присоединились к его мятежным горожанам, увеличив ряды защитников города, твердо решивших отстаивать его. Напротив, немногочисленное французское войско, состоявшее из отборных солдат, все время держалось своих знамен по приказанию короля и соблюдало самую строгую дисциплину. Такой резкий контраст не мог не броситься в глаза Карлу, который решил, что французские солдаты ведут себя скорее как друзья Льежа, чем как союзники Бургундии, и это усилило его подозрительность. Наконец, не встретив на пути серьезных препятствий, союзная армия достигла богатой долины Мааса, расстилающейся вокруг большого и многолюдного города Льежа. Здесь союзники убедились, что Шонвальдский замок снесен до основания и узнали, что Гийом де Ламарк, которому нельзя было отказать в знании военного дела, сосредоточил в городе все свои силы и намерен избегать встречи с врагом в открытом поле. Вскоре осаждавшим пришлось на опыте убедиться, как опасна осада большого, хотя бы и неукрепленного города, когда жители его решили мужественно защищаться. Часть бургундского авангарда, при виде огромных проломов в стенах города, вообразила, что взять его не представит никакого труда, стоит только войти в него, и ворвалась в одно из предместий с криком «Бургундия! Бургундия! Бей их! Все наше! Будете помнить Людовика де Бурбона!» Но когда солдаты в беспорядке рассыпались по узким улицам, собираясь начать грабеж... Из города неожиданно вышел большой вооруженный отряд и яростно напал на грабителей. Войско Деламарко, воспользовавшись проломами в стенах, вышло из города в нескольких пунктах одновременно, вошло в предместье с разных сторон и напало на врагов из фронта, из флангов, из тыла. Ошеломленные внезапным и сильным нападением, бургунцы почти не защищались — а наступившая ночь произвела еще большее смятение в их рядах. Когда весть о случившемся дошла до герцога Карла, он пришел в неистовую ярость, которую немало не смягчило предложение Людовика послать в предместье французов на помощь бургундскому авангарду. Резко отклонив это предложение, Карл решил идти сам во главе своей гвардии выручать передовой отряд, но Дембрикуру и Кривкеру удалось уговорить его предоставить это дело им. Два знаменитых военачальника немедленно двинулись к месту действия с двух противоположных сторон в должном боевом порядке и вскоре отбросили льежцев и освободили свой авангард, потеряв, не считая пленных, 800 человек убитыми и ранеными, в том числе до старой царей. Впрочем, пленных оказалось очень немного. Дембрикуру удалось освободить большую их часть и овладеть предместьем где он немедленно расставил сильные караулы против города, от которого предместье отделялось открытой, несколько наклонной площадью или эспланадой в 500-600 ярдов шириной, служившей для целей обороны. Так как почва в этом месте была очень каменистая, то между предместьем и городом не было рва, и городские ворота выходили прямо на площадь, а неподалеку в стенах были две большие бреши — пробитые после Сентронской битвы по приказанию герцога Карла. Теперь они были только наскоро забаррикадированы мятежниками. Как ворота, так и эти бреши были очень удобны для вылазки, поэтому Дембрикур распорядился поставить против тех и других по две пушки, а затем вернулся к бургундцам, которых нашел в полнейшем беспорядке. Дело в том, что главный корпус — и многочисленная армия герцога, продолжали двигаться вперед, тогда как разбитый авангард бросился назад. Беглецы столкнулись со своими, и произвели в их рядах сильное замешательство. Отсутствие Дембрикура, исполнявшего при армии обязанности генерал-квартирмейстера, еще усилило беспорядок. В довершение всех этих бед настала черная непроглядная ночь — Вошел крупный дождь, а место, на котором должна была расположиться лагерем союзная армия, было болотистое и все перерезано каналами. Трудно себе представить тот хаос, который царил в бургундской армии, где начальники не могли найти своих солдат, а солдаты тщетно разыскивали своих начальников и знамена. Каждый, от самого знатного рыцаря до последнего воина, искал себе пристанище, где только мог — Израненные измученные беглецы тщетно взывали о помощи, а те, что шли в арьергарде, не подозревая о бедствии постигшим их товарищей, спешили вперед, чтобы успеть принять участие в разграблении города».